393. Гуру. Хочу обратить ваше внимание на вневременность космических связей. Они устанавливаются через внешний облик временных физических оболочек, тех духов, с которыми устанавливается общение. Эти оболочки служат как бы звеном, соединяющим с избранным духом. Ведь сознанию надо на чем-то сосредоточиться, прежде чем установить контакт. Этой цели служит избранный образ. В этом также заключается смысл и значение иконопочитания. И икона, то есть изображенный на ней лик, служит посредником связи с духом того, кто на ней изображен. Связывает, конечно, предпосланные мысль.